425. Август 11. -е. Друг мой, длинный путь прошли вместе. Нелёгок он был и сложен, опытом богат. Нас сблизил и подготовил к дальнейшему. Школой была жизнь. Перед новой ступенью можно подвести итоги. Достигнута способность совместной работы и умение воспринимать и впечатливать мысль учителя. достижения немалы, осознанно значение единственно возможного пути. Ничто человеческое уже не может прилестить и заменить руководство незримого учителя, никакие самоутверждённые авторитеты. Утверждены каналы новых творческих способностей, которые готовы функционировать по приказу воли. Заложено прочное основание для того, чтобы быть руководителем ищущих учение правды. отточен ум и обострён накоплена сила огней и тем утверждена сила воздействовать на людей но собственные силы ещё мало осознан много и заложено как зёрна будущих всходов и большая работа предстоит над собой в общем итоге удовлетворительным работа над собой не кончается никогда потому если сделано много то предстоит сделать ещё больше